Глава 21. Министр внутренних дел Каждый полицейский знает, что правительство приходит и уходит, а полиция остается. Лев Троцкий «Ники, как ты мог принести эти страшные вещи на ужин с нами?» Спросила меня Мария Федоровна. «А что в этом такого? После того случая в ОЦУ я не хочу быть беспомощной и испуганной белкой. Теперь у меня есть зубы, и я готов пустить их в ход». «А вы что скажете, Сергей Викторович? Неужели вы думаете, что с момента того покушения на меня я не заметил у вас в потайном кармане подобные игрушки? Покажите нам, что вы там прячете», — сказал я. Князь, смутившись, встал и выложил на ствол двухзарядный пистолет небольших размеров, но с внушительным калибром и сказал. «Я не мог себе простить, что подвел вас в ту минуту и дал себе зарок всегда носить с собой оружие. Ну вот видите». Четырнадцать патронов на нас двоих, значит, если сейчас сюда ворвутся с десяток вооруженных людей с попыткой нас убить, то они здесь все и лягут. А если больше, то тут уже есть варианты, как выбраться из этой западни. Но пулемет в соседней комнате помог бы решить эту проблему», — сказал я. «Но это же ужасно. Как можно жить в постоянном страхе, что тебя могут убить в любой момент? Даже в собственном доме?» — спросила она. Так же, как и вы живете все эти годы, как в тюрьме, окруженной охранниками каждый день. Не переживайте, мама. Теперь дополнительной охраной займусь я сам. У меня достаточно знаний, как улучшить ее и те реформы, которые, я предлагаю, должны в будущем обезопасить нас от того, что случилось с моим дедом Александром II. Давайте все-таки займемся ужином, а то мы с Виктором Сергеевичем проголодались, да и за время путешествия отвыкли от нормальной пищи, сказал я, приступая к трапезе. Мария Федоровна позвонила в колокольчик, и слуги зашли, чтобы поменять остывшие блюда. Все ели молча, погруженные в невеселые мысли. По виду отца было видно, как он размышляет, не поторопился ли он с моим назначением, и не обернутся ли будущие реформы бунтом знать, поэтому я не удержался и произнес вслух: Нет, отец, ты не пожалеешь о моем назначении, хотя в народе тебя и называют миротворец. Я уверен, у тебя хватит силы воли принять правильное решение. «Ведь от этого зависит не только наша с тобой судьба или судьба нашего рода. На кону судьба России, которую Романовы поклялись защищать до последней капли крови. Вот и будем ее защищать от врагов внешних и внутренних». От моих неожиданных слов император вздрогнул, отчего у него из рук выпала вилка и, звякнув, звонко ударилась о фарфоровую тарелку. «Но ты слишком многих предлагаешь казнить. Меня проклянут за это». «Это будет та же опричнина, что была при Иване Грозном», – проговорил он, пытаясь собраться с мыслями. «А что такого плохого было при Иване Грозном? Да, многих бояр покарали, но в большинстве своем они того заслужили. Да, были перегибы, но мы торопиться не будем. На срочке наказания будет минимум год. А если человек пойдет на сотрудничество, то мы гарантируем ему жизнь, пусть и в закрытом монастыре, но для остального мира он умрет». а так сможет попытаться вымолить прощение у Господа. И это только если данный человек действительно пойдет на сотрудничество со следствием. «Но для всех наказание должно стать неминуемым следствием их поступков», сказал я, отрываясь от расправы над куриной ножкой. Когда мы закончили ужин и нам подали чай, отец достал сигару и предложил такую же князю. Они закурили вдвоем, после чего мы продолжили наш разговор. Ш «Что ты хотел предложить по реформированию Министерства внутренних дел?» – спросил отец у меня. «В первую очередь создать две новых службы, которые будут заниматься внутренними и внешними врагами на базе полицейского управления и войсковой разведки Генерального штаба. В первую очередь необходимо отследить движение денежных средств не только в нашей империи, но и за ее пределами. Нам придется серьезно потрясти банкиров и заставить их нарушить банковскую тайну». Все государственные чиновники, промышленники, ведущие государственные контракты, все купцы, ведущие торговлю товарами, произведенными в Российской империи или ввозящие в нее, обязаны будут раскрывать свои счета и наличие на них денежных средств, а в случае поступления крупных сумм на свои счета, уведомлять об этом финансовое управление новой службы. Назовем эти службы «Имперская служба безопасности и Центральное разведывательное управление». «В случае неуведомления о поступлении денежных средств и неуказания об их происхождении на счетах эти средства арестовывать?» – сказал я, но меня прервал отец. «Да банки просто не станут открывать нам данные своих клиентов. Как ты собираешься заставить их делиться с нами этой информацией?» – спросил он. «Это будет непросто, но им придется пойти на сотрудничество с нами. Помимо закрытия филиалов этих банков в нашей стране и запрет на обращение их бумаг, и долговых расписок, которые будут при обнаружении просто изыматься, мы будем официально объявлять награду за грабеж этих банков. К Примеру, за сокрытие вклада чиновника на 10 тысяч рублей мы будем штрафовать банк минимум на 100 тысяч рублей. Пусть не сразу, но такие данные у нас будут появляться и постепенно банкам будет выгоднее сотрудничать с нами, чем терпеть убытки. Тем более нам придется финансировать свои революционные организации за рубежом в тех странах, которые осуществляют финансирование подобных организаций у нас. Поэтому банальный грабеж, который будет ослаблять банковскую систему противника и финансирование на них протестных настроений в странах-агрессорах. Мы дадим четкий сигнал, что готовы играть по их правилам, их же крапленными картами. Да, это будет опасная игра, но если мы дадим им возможность безнаказанно вытворять у нас все, что им вздумается, то мы проиграем. Россия проиграет, сказал я. и, прервавшись, глотнул чая, закусив вкусной сдобой, после чего продолжил посвящать всех свои планы. Во-первых, это поможет выявить чиновников, берущих взятки, и изъять их. Для этого необходимо ввести закон о коррупции, по которому ужесточить наказание и ввести изъятие всей собственности в пользу государства при крупных взятках. Или возмещение ущерба в двадцатикратном размере. Но и задачу взятки нести такую же ответственность. Периодически публиковать крупные дела в газетах, и показательно направлять изъятые излишки на строительство школ, больниц, дорог, чтобы граждане империи видели пользу от таких наказаний. Вот, по мнению историков, стоимость при строительстве Транссиба была завышена почти в пять раз. А если эти деньги вернуть в бюджет, то сколько на них можно построить и какие реформы можно провести? Даже представить себе такую огромную сумму денег просто нереально. «Начать я, кстати, предлагаю с великих князей», – произнес я и заметил, как все присутствующие в гостиной вздрогнули от этих слов. «Да, именно с великих князей. Дать им время вернуть то, что они награбили в свои карманы из бюджета нашего государства. Я думаю, там как раз должно хватить на половину Транссибирской железной дороги». Видя недоумения на лицах отца и Марии Федоровны, я добавил, «А вы думали, что, изменив закон и шесть лет назад урезав содержание великих князей, они смирятся со своей участью? Они что, стали проводить меньше балов или выездов в высший свет? А может быть сократили прислугу и свои расходы? Нет, они просто использовали свое положение. Теперь то, что они, как сами считают, недополучают из бюджета, берут на взятках. По сути, теперь они грабят вас и Россию. Для них собственные нужды, к сожалению, выше государственных. Именно поэтому на флоте тормозятся реформы. А армии принимаются совершенно неуместное вооружение, а контракты заключаются с теми, Кто побольше занесет в конверте? Да, не удивляйтесь. А вы думали, они будут довольствоваться своим положением? Это при том, что с каждым годом количество членов царской семьи, находящимся на государственном содержании, только увеличивается?» Когда я прервался, император внимательно посмотрел на Виктора Сергеевича, отчего он смутился и отвел взгляд. «Ники говорит правду?» – спросил он, внимательно глядя на него. Чуть смутившись и на время задумавшись, он посмотрел прямо на императора и произнес не очень уверенным голосом. «До меня доходят слухи, что такие факты имеют место быть. Поэтому нижние чины тоже берут, чтобы заслать наверх и выбить себе повышение». «А вы лично занимаетесь подобным?» — спросил император, сдерживая внезапно всхлынувший гнев. «Несколько раз меня благодарили за то, чтобы устроить знакомого родственника на определенную должность, но я никогда не делал этого во вред государству, а если такой факт вплывет, то я готов компенсировать весь ущерб», — ответил он, не опуская взгляда. Император встал со своего места и нервно заходил по гостиной. «Но, «Ну, Ваше Величество, поверьте, Виктор Сергеевич действительно раскаивается». и возместит все полученные благодарности в казну и больше не будет стремиться к личному обогащению, нарушая законы Российской империи. А я за этим прослежу. Куда более вопиющие факты хищений, но этим делом надо заниматься отдельно и не спеша. Все-таки великие князья, а не рядовые чиновники». «Ники, ты хочешь рассорить нас со всеми родственниками?» спросила Мария Федоровна. «Почему именно рассорить? Вот возьмем великого князя Николая Михайловича». Он в открытую поддержал революцию и всячески поддерживал такие настроения в своем окружении. Не удивлюсь, если даже и финансировал его в будущем. Вы, мама, его имели в виду? Ведь он, как и некоторые из великих князей, предпочитает общество молодых мужчин, а не женщин. Если не навести порядок в собственной семье, то браться наводить порядок в великой державе не стоит и браться. Возможно, необходимо создать семейный совет, который будет отслеживать поведение великих князей, и других родственников, находящихся на обеспечении, и выносить по всем фактам неподобающего поведения соответствующее решение. Но и ведь не зря же я попросил три пулемета привести сюда. Два будут постоянно сопровождать нас отцом во всех поездках, а один мы расположим где-нибудь неподалеку. Так, чтобы в случае необходимости его не пришлось долго искать, а можно было сразу пустить в дело. Вот, в принципе, и все планируемые реформы Министерства внутренних дел, жандармерия и сыска. Единственное, что могу добавить, это надо пересмотреть наказания за несущественные нарушения, возможность заменить срок на исправительные работы по строительству социально значимых объектов. Ну и по мелочам. А вообще необходимо вводить паспорта с фотографией, во всяком случае, при посещении государственных объектов, а еще создать отдел пропаганды при Министерстве внутренних дел, который будет заниматься пропагандой монархии и следить за газетами. Освещать все мероприятия реформы, проводимые государем-императором, в нужном нам ключе не только в нашей стране, но и за рубежом. Почаще устраивать пресс-конференции, где объяснять те или иные реформы. Можно будет озвучить о предстоящем неурожае и объявить о подготовке к голоду. А это сразу же поднимет популярность императорской семьи среди народа. Объявить и подробно рассказать обо всех предстоящих реформах и нововведениях. При этом отбирать тех представителей средств массовой информации, которые согласятся писать в нужном нам ключе, сказал я, заканчивая ужин и собираясь его покинуть. А сейчас прошу меня простить, но давайте этот разговор продолжим завтра, в присутствии министра, чтобы не повторяться по два раза.